Банши в ирландском и шотландском фольклоре — привидение-плакальщица. Воплями предвещает смерть кого-нибудь из членов семьи. На кухню я успела первой. Хватило времени запихнуть кипу из страниц в духовку. Вряд ли у них дойдут до нее руки в первый день уборки. К тому же она не очень грязная, я никогда не пеку. — Ну вот, — сказала Майра, когда женщина закончила, — все чисто, везде порядок. Правда же лучше на душе? Майра принесла мне очередную безделицу из пряничного домика, изумрудно-зеленый горшочек для крокусов в форме девичьей головки, застенчивая улыбка, край чуть-чуть сколот. Ростки крокусов должны пробиться сквозь дырки в голове и явиться цветущим нимбом. Это Майра так сказала. — Нужно только поливать, — прибавила она, — и все будет в лучшем виде. — Неисповедимы пути господни, — говаривала Рини. Может, Майра представлена ко мне ангелом-хранителем? Или, напротив, знакомит меня с порядками в чистилище? И как различать? На второй день в Абалоне мы с Лорой пошли навестить Рини. Узнать, где она живет, не составило труда. Все в городе знали. Во всяком случае, знали в кафе у Бетти. Рини теперь работала там три дня в неделю. Мы не сказали Ричарду и Уинифреду, куда идем. Зачем дразнить гусей? За завтраком и без того атмосфера гнетущая. Запретить они не могли, но легкое презрение нам было гарантировано. Мы прихватили игрушечного медвежонка, купленного мною в Торонто для Ринины дочурки. Не очень милый медвежонок, твердый, жесткий, туго набитый. Напоминал мелкого чиновника, точнее, чиновника тех времен. Не знаю, как они сейчас выглядят. Наверняка джинсы носят. Рини с мужем жили в доме для фабричных, известняковым двухэтажным островерхом с верандой и удобствами в садике в углу. Я теперь живу неподалеку. Телефона у них не было, и мы не могли предупредить Ирине. Открыв дверь и увидев нас обеих на пороге, она широко заулыбалась, а потом расплакалась. Лора тут же последовала ее примеру. Я стояла с медвежонком в руках, чувствуя себя лишней, поскольку не плакала. — Слава богу, — сказала Ирине, — заходите, гляньте на малышку. Мы прошли по устанному линолеумам коридору на кухню. Рини выкрасила ее белым и повесила желтые шторы, того же оттенка, что в Авалоне. Я заметила на божественных коробок тоже белые желтыми буквами. Мука, сахар, кофе, чай. Я понимала, что все это Рини сделала своими руками. И буквы на коробках, и шторы, и все остальное. У нее были золотые руки. Малышка, это ты, Майра. Здесь ты тоже появляешься в моей истории. Лежала вывовой. Бельевой корзине, глядя на нас круглыми, немигающими мигающими глазенками, синее, чем обычно у младенцев. Как и все младенцы, она походила на непропеченный пудинг. Ринни заставила нас выпить чаю. «Теперь мы уже юные леди», — сказала она, — «можем пить настоящий чай, а не молоко с чуточкой заварки, как раньше». Рини поправилась. Руки, прежде такие сильные, крепкие, чуть подрагивали, а, идя к печке, она чуть не переваливалась — Кисти стали пухлыми, с ямочками. — Привыкаешь есть за двоих, а потом никак не отвыкнешь, — сказала она. — Видите обручальное кольцо? Снимается только вместе с пальцем. — Придется и в могилу с ним лечь. Это она произнесла с некоторым самодовольством. Тут завозилась девочка. Риня взяла ее, посадила на колени и почти с вызовом посмотрела на нас через стол. Этот стол... Простой узкий, покрытый клеенкой в желтых тюльпанах, был как зияющая пропасть. По одну сторону сидели мы, а по другую бесконечно далеко, ни о чем не жалея Ринни с младенцем. О чем жалея? Что покинула нас? Так я это чувствовала. Было что-то странное в поведении Ринни. Не с ребенком, скорее с нами. Точно мы ее разоблачили». С тех пор меня не покидает мысль, прости, Майра, что я это говорю, но моя история не предназначена для твоих глаз, а много будешь знать, скоро состаришься. Так вот, меня не покидает мысль, может, отцом ребенка был вовсе не Рон Хинкс, а наш отец. Когда я уехала в свадебное путешествие, в Авалоне из прислуги осталась только Рини, а на отца обрушивалась одна беда за другой. Разве не могла она предложить себя в качестве припарки, как предлагала чашку горячего бульона или грелку? Утешением посреди холода и мрака. В таком случае, Майра, ты моя сестра, единокровная. Мы никогда не узнаем точно, во всяком случае, я не узнаю. А ты можешь меня выкопать, взять кость или прять волосы и послать на анализ. Сомневаюсь, что ты решишься. Ясность может внести Сабрина. Можете с ней собраться и сравнить себя по кусочкам. Но для этого она должна вернуться. А кто знает, вернется ли она. Она может быть где угодно. Может, она вообще умерла. Лежит на дне морском. Интересно, а Лора знала про отца Ирине, если, конечно, было что знать? Может, это и это из тех тайн, о которых она знала, но не рассказывала? Более чем возможно. Дни в Аволоне тянулись медленно. Еще слишком жарко, слишком душно. Обереги обмелели. Даже пороги на Лувета ленились. Ожог неприятно пахнул. Большую часть времени я просижил у библиотеки в кожаном кресле, перекинув ноги через подлокотник. На подоконниках валялись неубранные с зимы высохшие трупики мух. Миссис Мергатройд, библиотека не интересовалась. На видном месте по-прежнему висел портрет бабушки Аделии. Целыми днями я листал ее альбомы с вырезками про чаепитие, про заезжих фабианцев, про лекции путешественников с их волшебными фонарями и рассказами о чудных обычаях других народов. Я не понимала, почему все так удивляются, что они украшали черепа предков. Мы тоже так делаем. Иногда я листала старую светскую хронику, вспоминая, как прежде завидовала людям, о которых в ней писали, или читала стихи на тонкой бумаге с золотым обрезом. Стихотворения, восхищавшие меня в дни учебы у мисс Виви-секции, казались теперь выспренными и слащавыми. Увы, бремя — дело, приди усталый путник. Архаичный язык, неразделенной любви. Этот язык раздражал меня, потому что делал несчастных влюбленных, теперь я это видела, чуть-чуть смешными, похожими на бедную унылую мисс Вивисекцию, мягкими, вялыми, распухшими от слез, неприятными, точно утонувшая булочка. К ним не хотелось прикасаться. Детство казалось очень далеким, другая жизнь, поблекшая и сладостно горькая, точно сухой цветок. Сожалела ли я об утрате, хотела ли его вернуть, не думаю. Лора не сидела дома, бродила по городу, как бродили мы в прежнее время. Лора носила мое прошлогоднее полотняное желтое платье и подходящую шляпку, и когда я смотрел на Лору со спины, у меня появлялось странное чувство, будто я вижу себя. Уинни Фред не скрывала, что умирает от скуки. Каждый день она ходила купаться на небольшой частный пляж у Эллинга, но никогда не уплывала далеко, обычно плескалась у берега, не снимая красной шляпы внушительных размеров. Она звала меня и Лору присоединиться к ней, но мы отказывались. Мы обе плохо плавали, а кроме того помнили, что именно местные жители раньше кидали в реку и наверняка кидают до сих пор. Когда Уинифред не купалась и не загорала, она слонялась по дому, делая разные пометки и наброски, составляя перечень того, что необходимо переделать, наклеить новые обои в вестибюле, заменить прогнившие доски под лестницы или дремала у себя в комнате. Похоже, Авалон высасывал из нее энергию. Утешительно было думать, что такое возможно. Ричард много говорил по телефону, а иногда на целый день уезжал в Торонто. Остальное время он наблюдал, как ремонтирует яхту. Заявил, что не уедет, пока ее не спустят на воду. Каждое утро ему приносили газеты. — В Испании гражданская война, — сказал Ричард как-то за обедом. — Что ж, это можно было предвидеть. «Неприятно», — отозвалась Уинифред. «Не для нас», — утешил Ричард. «Если, конечно, мы не вмешаемся. Пусть коммунисты и нации убивают друг друга. Скоро они столкнутся лбами». Лора отказалась обедать. Ушла на причал с чашкой кофе. Она туда часто уходила, и я нервничала. Лора лежала на досках, свесив руку в реку, и вглядывалась в воду, будто что-то уронила, и теперь высматривала на дне но вода слишком темна. Много не увидишь. Только изредка стайки мелкой рыбешки мелькали, словно пальцы карманника. — Все-таки лучше без этого, — упорствовала Уинифред. Очень неприятно. — На войне можно недурно заработать, — сказал Ричард. — Может, это нас взбодрит и депрессии конец? Я знаю дельцов, которые на это рассчитывают. Кое-кто собирается положить в карман большие деньги. Мне никогда не рассказывали о деньгах Ричарда, но по некоторым намекам и признакам я догадалась, что их меньше, чем я думала. Или стало меньше. Восстановление Авалона прекратилось, отложилось, потому что Ричард не хотел больше в него вкладывать. Так считала Ринни. — А почему они получат деньги? — спросила я. — Ответ я прекрасно знала, но у меня появилась привычка задавать наивные вопросы, просто посмотреть, что скажут Ричард и Уинифред. Нравственная беспринципность, которую они демонстрировали почти во всем, не переставала меня поражать. — Потому что так устроен мир, — ответила Уинифред. не вдаваясь в подробности. — Кстати, арестован ваш друг. — Какой друг? — слишком поспешно спросила я. — Это женщина, Калиста, кажется, последняя любовь вашего папочки, так что считает себя художницей. Ее тон был неприятен, но я не умела ее осадить. Когда мы были детьми, она была к нам очень добра, — сказала я. — Еще бы ей не быть. Мне она нравилась, — прибавила я. Не сомневаюсь, пару месяцев назад она пристала ко мне, пытаясь всучить какую-то ужасную картину или фреску с толпой уродин в спецовках. Не для столовой картинка. За что ее арестовали?